Мок казался вихрем движения среди мониторов. И следующий выстрел не попал в Руиза только случайно, промахнувшись на волосок. Огромный хрустальный экран, выходивший на стартовой площадке Приала, разлетелся кристальными брызгами. Руизу некогда было раздумывать. Все его физические возможности были задействованы для того, чтобы избежать макросара. На каком-то более глубоком уровне сознания Руис понимал, что это тот самый Макроса, который следовал всюду за Корианой. И Руиз почувствовал изумление, смешанное со стыдом, что его так легко обманули, что его так легко привели к безнадежному поединку с рабом прекрасной работорговки. И зачем? Вот что главное. Насекомообразный воитель двигался немного медленнее обычного из-за величины и тяжести ледяного энергомета. иначе поединок давным-давно закончился бы но скоро он и так завершится независимо от того что сможет сделать руис он уклонился отскочил в сторону избежал следующего взрыва закатился под закатился под письменный стол и всё это кончилось тем что он встретился с смоком в следующем проходе он ударил нейронным кнутом по челюсти мока Но хотя Воитель завибрировал и зарычал, кнут отвлёк Мока только на миг. Руис использовал этот миг, чтобы снова закатиться под письменный стол. За спиной Руис услышал хруст. Это Мок откусил нейронный кнут своими страшными челюстями. А потом нервы его разорвал страшный удар энергомёты. Кориана стояла, схватившись за края экрана, словно это была могила, куда её тянули. Ох, нет. Ох, нет, только не это, сказала она. В чём дело? Только несколько моментов прошли с той секунды, когда Руи сошёл в бункер, и Мок стал стрелять не в том направлении. Лицо Карианы покраснело от паники и ярости. Что случилось? Она ещё более взбесилась, когда заметила, что не взирая на разрушение её безопасного мира этой поразительной неудачей и злым роком Марма громко смеялся. Она повернулась к нему. В глазах её стояло убийственное злоба. Он увидел это и резко перестал смеяться. "Кариана", сказал он. "Он не умер. Если только у него была бы смертная сеть, он давно бы был мёртв". Казалось, так оно и есть. Ледяное оружие только слегка задело его при последнем выстреле. И теперь Руис Отчаянно извиваясь, пробирался сквозь ту часть бункера, где консоли стояли так тесно, что мог, не мог преследовать его физически, но мог только наклоняться над консолями, стреляя сверху. В этот непростой момент воитель был весьма точен в своих движениях. Однако Руис петлял, делая вид, что стремится попасть в одно место, а сам отскакивал в другое. Однако, независимо от его усилий, Всё было почти кончено. Мок приближался всё ближе с каждым выстрелом, а похолодевшие мышцы Руиза реагировали всё медленнее. Он чувствовал напряжение смертной сети в корнях своего сознания, словно она была готова послать его некролог через всю галактику. На Дельвермунии гномы Лигии сидели у своих тахионных фильтров, ожидая его небольшой пакет данных. Странное дело. Но мысль, которая заполнила его мозг в этот момент наивысшей опасности, была о Низи, потерянном им Фениксе, о том, как солнце пятнало её нагою кожу в ванной, словно оставляло следы огромных золотистых лап, нежно лаская её. Руис автоматически переключил часть своей оставшейся силы на то, чтобы бороться со смертной сетью, и это сделало его движение ещё медленнее. Поле зрения стало сужаться и сиреть. Подожди. Голос был совершенным по красоте, голосом Карианы. И что самое удивительное, Мок остановился. Руис находился в сонном мире слабых красок, уходя от жизни в океан своего сознания. У него заняло долгие мгновения осознание того, что Мок больше не преследует его следомётом, что позор беспомощного плена несколько отдалился. Но ещё больше времени прошло, прежде чем смертная сеть стабилизировалась и улеглась снова на своих привязочных анкерах. Руис лежал как мёртвый, лишённый всякой устремлённости и большей части физического тепла. Но уши его работали ещё несколько секунд, и он узлыл с отстранённым удивлением указание, которое Кариана давала Моку. Смотри за ним и задержи, если он попробует бежать. «Не вреди ему. Я скоро приду». В воздушной лодке марма кипел. «О чем ты думаешь, Кориана?» «Хорошо. Этот человек не агент лиги. У него нет никакой смертной сети. Но ты сама много раз повторяла, этот человек опасен». С минуты Кориана вообще не отвечала. Она сосредоточилась на том, чтобы вести лодку через встречающуюся время от времени высоко над землей защитные поля. которые пронизывали воздух над казармой чёрной слизы. Но когда они уже вышли за пределы стены и мчались над багровыми джунглями, она поставила лодку на автопилот и повернулась к Киборгу. Стинов в брови в раздражённой гримасе. Этот спор давно уже потерял всякое значение. В первую очередь, позволь напомнить, что мы занимаемся опасным делом. Он мог бы стать нам очень полезным. Не мне напоминать тебе, Что мы можем сделать его абсолютно безвредным для нас? Но возразил Марма. Наша очередь в Анклаве не подойдёт раньше, чем через месяц. Неужели ты оставила бы в своей спальне без присмотра двухступенчатую гадюку, зная, что потом сможешь вырвать ей клыки? Я не собираюсь держать его в своей спальне. Ты уверена? Марма отвернулся, словно внимательно всматривался в джунгли. На миг Кориана была очарована. Старый пират никогда не показывал своей ревности в отношении разнообразных сексуальных удовольствий Корианы. Неужели теперь Марма захотелось разделить ее ложи? В эту возможность трудно было поверить. Кориана сомневалась, что такой эротический союз был бы возможен. Ее обычно богатое воображение отказывало служить ей на этот раз. И она улыбнулась. «Пока я его еще не хочу», — сказала она, будто это было правдой. «Я планирую вернуть ему общество Феникса. Ламель утверждает, что мы можем его использовать, чтобы добиться ее сотрудничества». «А-а-а!» — равнодушно сказал Марма. «И к тому же мы сперва сделаем ему прочистку мозгов, просто чтобы знать, что у него там». «Это было бы очень правильно», — сказал Марма. Они приземлились возле стартовой площадки космодрома Приала, по другую сторону взлётного поля, напротив разбитых окон контрольного бункера. Кариана быстро шагала, выбирая дорогу между кусками кровавого мяса, которое раньше было бригадой взлётной полосы космодрома Приала, прежде чем макросаар сжёг их. Марма молча летел рядом, прикрепив к своей металлической руке пистолет-пульсатор. Когда они подошли к бункеру, люк открылся, и она увидела, как мог стоить на готове, совершенно неподвижный. Внутри разрушения, произведенные ледометом, весьма впечатляли. Наблюдательные оконцы лежали грудами кристальных обломков, которых было по колено под каждой амбразурой окна. Инструменты слежения были уничтожены целыми рядами. Ледомет был предназначен для того, Чтобы ловить живую в протоплазму без вреда для неё, но менее гибкие и податливые внутренности машин были разнесены в клочья. Сперва она даже не увидела неизвестного и почувствовала укол разочарования. Может быть, его задавил вон тот обрушившийся ряд труб охлаждения? Но потом она его увидела. Он был частично погребён под нетронутыми пластиковыми полозьями стульи. "Он в порядке?" спросила она Мока. Раб-воитель кинул головой в знак согласия. Кориана пробралась сквозь мусор к тому месту, где лежал неизвестный. Она встала над ним на колени. Ее потряс его вид. Трудно было узнать это существо с серым лицом и тусклыми глазами, которое глядело на нее с разве что мягким любопытством. А ведь это был демон, который всего несколько минут назад убивал и разрушал с такой огненной силой и свирепостью. Она протянула к его лицу руку, робко и нерешительно. Это было похоже на прикосновение к заледеневшему металлу. Глаза ее расширились. В какой-то момент в поединке его задело ледяное оружие. То, что этот человек продолжал сопротивляться, сопротивляться Макросару, это было чем-то вроде небольшого чуда. И Кориана почувствовала потрясение. Она быстро встала на ноги. Принесите автокувес из лодки. Мы, в конце концов, его чуть не убили. В лодке сознание Руиза постепенно возвращалось в норму. Под влиянием стимуляции крышки автокувеса с подогревом и манжеты переливания, которая вливала восстановителя в его кровь. Формы приобрели цвет и значение. Он постепенно стал слышать голоса и уловил легкие духи корианы. В одном отношении, по крайней мере, всё получилось как следует. Руис понял, что таким металлическим голосом говорит пират-киборг. "И о чём же ты говоришь, Марма? Я рад узнать, что ты хоть что-то одобряешь, поскольку во всех отношениях ты считал мои планы скверными". Руис наслаждался звуками голоса Кариан. Он ласкал слух, точно так же, как лицо её радовало глаз. "Я вот что хочу сказать, Приал никогда не поверит, что это ты нанесла ему такой страшный урон. Это было такой крайностью, что не вписывается ни во что, кроме места каких-нибудь отвратительных безумцев. Я немедленно прослежу, чтобы охранные поля отремонтировали, и тогда не будет никаких доказательств, по которым это дело можно было бы притянуть к нам. Отлично. Вместе с вернувшимся в тело теплом пришла такая приятная истома и расслабленность. Горис решил, что подумает про все недавние события, когда придёт подходящее время, когда сознание его окончательно прояснится. Он медленно потонул в целительном забытьи.